Медицина в средневековой Западной Европе. Варварские племена, завоевавшие территорию Западной Римской империи, не стали и не могли стать преемниками позднеантичной культуры. Церковь взяла под контроль культурное развитие и духовную жизнь, просвещение и медицину. Церковники утверждали, что все нужные знания уже изложены в Священном Писании. Определяющим является библейское утверждение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 доверяя нам своим воскресением залог искупления также и плоти, заключают историки Агреми и Крестчане. Христос — это также больное, страдающее тело. Некоторых святых связывали с болезнями, святого Антония с кожными воспалениями, святого Мавра с подагрой, святых Себастьяна, Роха, Эгидия, Христофора, Валентина и Адриана с чумой. Недуги звались по имени святого, Антонов огонь, хворь святого Мавра и и другое в том же духе. Святых, имевших касательство к чуме в XV веке, ревностно почитали, проводили церковные службы, шествия, создавали особые братства.